Глава 51. Герман. Поле сейчас очень нелегко, но она у меня сильная. Я чувствовал, как ей неприятно слышать жалость в голосе моих родных. Оставил ее наверху, чтобы спокойно поговорить со своей семьей. Андрей спешил в компанию, но задержался по моей просьбе. Герман, Маша может в любой момент проснуться, давай обсудим все вечером. Заговорила первая мама. Мы собрались на кухне. «Мам, с Машей сидит Полина», — напомнил ей. «Она же не видит, Герман. Малышка проснется, расплачется. Как Полина ее успокоит? Маша вас забыла за четыре месяца. Ей время нужно, чтобы привыкнуть. Возможно, мама хотела как лучше, но внутри меня рос протест. Мама, с тобой у меня будет отдельный разговор. Я очень сильно любила родительницу, она мудрая и невероятно добрая, но сейчас она была не права». Для того, чтобы в дальнейшем не было недопонимания, необходимо сейчас расставить все акценты. «Андрей, Таня...» Брат тут же притянул жену к себе и встал за ее спиной, словно я собираюсь обидеть Таню. «У меня к вам лишь одна просьба. Не относитесь по Полине как к инвалиду. Конечно, Поле нужно оказывать помощь и поддержку, но без жалости в голосе. Даже меня напрягло, когда вы за столом обрывали фразы. «Ведите себя естественно, говорите все, что хотите, так будет лучше». «Ты прав, Герман», — произнесла Таня. «Представив себя на месте Полины, могу сказать, такая позиция неприятна. Мы постараемся исправиться». «Понимаю, вам всем непросто, но ей тяжелее всех. Я продолжаю надеяться, что к Полине вернется зрение. Верю в то, что это возможно. Я говорил со многими специалистами, и они не исключают такой вероятности» когда полностью восстановится ее нервная система, возможно, случится чудо. Полине я об этом не говорил. Не хочу, чтобы Поля надеялась и разочаровывалась. Она будет зря напрягать глаза. Мы оставим все как есть. В ее душе должен царить покой. Помогите нам. Герман, конечно, мы поможем. Сделаем все, что ты скажешь, — заговорила мама. Я Полину как родную полюбила. У меня нет снох. У меня две дочери. Взглянула она на Таню. «Рад, что вы меня поняли», — оглядел их всех. «Андрей, езжай на работу, мы с тобой вечером обсудим еще один вопрос». «Я к Максу», — улыбнулась Таня и поспешила к сыну, который не хотел находиться в постели. Он не любил болеть и ненавидел бездействие. Настоящий Черногоров. «Герман, я все-таки пойду к Машеньке». «Мое сердце не на месте», — произнесла мама. «Маша с мамой». Твердость в моем голосе родительницу немного смутила. Я понимаю, она хочет как лучше, но не стоит перегибать. Мам, я хотел с тобой поговорить о Виктории. А что с ней не так, сынок? Мне казалось, она отлично справляется со своими обязанностями. Конечно, еще не все работы закончены, но то, что я видел, очень достойно. Стильно, современно, роскошно и лаконично одновременно, а главное, тепло и уютно. Я не оспариваю ее профессионализм. «Согласен, свою работу Виктория выполнила отлично. Но ты должна была как женщина понять, что ее интересует не только заработок. У мамы глаза стали больше раза в два. Она хочет получить еще и владельца особняка. Звучит пафосно, терпеть этого не могу. Как думаешь, Полине было приятно узнать, что все это время ты ее поддерживала и разрешала общаться с Машей?» «Герман», — смутилась мама, — «не поддерживала я Викторию». Я даже не подозревала, что она на тебя охоту устроила. Ты уверен? Мам, я не наговариваю на Вику. Интерес она сначала к Андрею проявляла, но когда поняла, что там нечего ловить, принялась флиртовать со мной. Я жестко выстраиваю дистанцию, но она не поняла, ведет себя нагло. Не хочу давать повод для подозрений, сомнений, обид. Я выбрал женщину, другой мне не надо. Я очень за тебя рада, Герман. «Поле замечательная девушка, и я вижу, как счастлив ты рядом с ней, а Вику лучше уволить», — добавила мама жестко. «Хотя нет. Обсуждать с этого дня проект она будет только со мной. Все-таки деньги ей уже отдали, пусть отрабатывает». Это было хорошим решением. Договорились. Напряжение все это время, сковывающее затылок, стало отпускать. «Теперь я могу пойти наверх?» — спросила родительница. «Идем». Если Маша еще спит, я украду Полину. Мы вместе примем ванну, расслабляющий массаж пойдет ей на пользу. Поля, что ж ты меня не позвала? Вошла мама в нашу спальню и увидела, что Маша проснулась. Я зло стиснул зубы. Только что ведь разговаривали.